Глава одиннадцатая. Эпоха Великих Капиталистических Империй. 1450-1971. «Так значит, одиннадцать песо. А если ты не сможешь мне заплатить одиннадцать песо, то с тебя еще одиннадцать песо. Итого двадцать два. Одиннадцать за серапе и пятате, и еще одиннадцать потому, что ты не смог заплатить. Так, Кризьеру?» Кризиеро не разбирался в цифрах, поэтому вполне ожидаемо ответил: "Да, патрон". Дон Арнульфо был приличным, честным человеком. Другие землевладельцы были куда менее милосердны по отношению к своим батракам. Рубашка стоит 5 песо, так? Отлично. Если ты не сможешь заплатить за неё, с тебя ещё 5 песо. А если ты останешься мне должен 5 песо, то с тебя ещё 5 песо.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 считается расцветом средневековой праздничной жизни с её механическими устройствами и воздушными змеями, майскими деревьями, пасхальными гуляньями и праздниками дураков. В последующее столетие ничего от этого не осталось. В Англии празднества подвергались систематическим нападкам со стороны пуритан, а затем против них повсюду ополчились католические и протестантские реформаторы. В то же время благосостояние народа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 То же самое произошло повсюду в Европе. Почему? Стандартное объяснение предложил французский юрист Жан Боден в 1568 году. Заключалось оно в том, что после завоевания Нового света в Европу хлынул мощный поток золота и серебра. По мере того, как стоимость драгоценных металлов падала, цены на всё остальное быстро росли, и зарплаты просто не поспевали за их темпами. Есть факты, подтверждающие эту точку зрения.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 Большая часть этой торговли была в теории незаконной. Аналоги на урожай оказались столь высоки, что многие отягощённые долгами крестьяне начали сбегать со своих земель. Как правило, такое подвижное население ищет что угодно, только не постоянную работу в промышленности. Здесь, как и в Европе, большинство предпочло жить за счёт случайных заработков: торговли в разнос, оказания мелких услуг, пиратства или разбоя. В Китае многие стали старателями,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 В 1530-х годах новые серебряные жилы были обнаружены в Японии, однако и они иссякли через пару десятилетий. Скорее Китаю пришлось обратиться к Европе и к Новому Свету. Европа с римских времён экспортировала на восток золото и серебро. Проблема была в том, что европейцы никогда не производили ничего такого, что азиаты хотели бы покупать.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 Жадность, террор, возмущение, долг. Учёные несомненно никогда не перестанут спорить о причинах великой революции цен, во многом потому, что неясно при помощи каких инструментов её изучать. Можем ли мы использовать методы современной экономической науки, предназначенные для анализа функционирования сегодняшних экономических институтов При изучении политических баталий, которые и привели к становлению этих самых институтов. Эта проблема носит не только концептуальный характер. Здесь присутствует и опасность ненавственного порядка. Применение макроэкономического подхода, кажущегося объективным для изучения истоков мировой экономики, означало бы, что поведение европейских первооткрывателей, купцов и завоевателей рассматривалось бы просто как простой рациональный ответ на появившиеся возможности, как если бы любой на их месте действовал точно так же. Именно к этому часто приводит использование уравнений. Начинает казаться совершенно естественным утверждение, что если цена на серебро в Китае вдвое выше, чем в Севилье, и жители Севильи могут присвоить себе много серебра и привести его в Китай, то они непременно это сделают, пусть даже это потребует уничтожения целых цивилизаций. Или, если в Англии есть спрос на сахар, и обращение в рабство миллионов людей – это самый простой способ получить рабочую силу для его производства, то кто-нибудь обязательно обратит их в рабство. Но в самом деле, история довольно ясно показывает, что это не так. У многих цивилизаций появлялись возможности причинить другим столько вреда, сколько причинили европейские державы в 16-17 веках. Минский Китай здесь очевидный кандидат. но почти никто так поступать не стал. В качестве примера рассмотрим, как добывали золото и серебро на американских рудниках. Добыча началась почти сразу после падения отс тексской столицы Тэночтитлана в 1521 году. Хотя мы привыкли считать, что множество мексиканцев погибло от новых болезней, которые привезли европейцы, Современники полагали, что не меньшую роль сыграло то, что недавно завоёванных туземцев насильственно заставляли работать на рудниках. В своей книге Завоевание Америки Цветен Тодоров приводит выдержки из ужасающих отчётов, составленных в основном испанскими священниками и монахами. Хотя они зачастую и верили, что уничтожение индейцев было карой божьей, Все же они не могли скрыть отвращение, которое вызывали у них испанские солдаты, испытывавшие клинки своих мечей, выпуская кишки случайным прохожим и вырывавшие младенцев из рук матерей, чтобы бросить их на съедение собакам. Такие поступки, наверное, можно было бы списать на то, что мол чего ожидать от тяжело вооруженных людей, зачастую с преступным прошлым, которые действовали в условиях полной безнаказанности. Однако отчеты о положении на рудниках – Говорят о куда более систематических вещах. Когда Фрай Торибио де Мотулиния описывал 10 казней, неспосланных по его мнению господом на жителей Мексики, он включил в список оспу, войну, голод, принудительный труд, налоги, из-за которых многим приходилось продавать своих детей заем отдавцам, в противном случае их замучивали до смерти в тюрьмах, и строительство новой столицы, повлёкшее гибель тысяч людей. Но на первом месте утверждал он было бесчисленное количество индейцев погибших на рудниках. Восьмой казнью были рабы, которых испанцы отправляли работать на шахтах. Сначала брали тех, кого обратили в неволю отстеки, затем тех, кто выказал неподчинение. Наконец, стали брать всех, кого удавалось поймать. В первые годы после завоевания Рабы торговля процветала, и рабы часто переходили от одного хозяина к другому. Помимо королевского клейма, им ставили столько отметин, что их лица были полностью покрыты буквами, поскольку на них были инициалы всех тех, кто их покупал и продавал. Девятой казнью был труд на рудниках, куда тяжело нагруженные индейцы несли провизию на протяжении 60 лиг и более. Когда у них заканчивалась еда, они умирали либо на шахтах, либо на дороге, потому что их никто не кормил, а денег для покупки пищи у них не было. Некоторые возвращались домой в таком состоянии, что вскоре умирали. Тела этих индейцев и рабов, погибших на шахтах, источали такое зловоние, что от него начинался мор, особенно на рудниках в Уахаке. На расстоянии полулиги вокруг шахты, вдоль значительной части дороги, приходилось идти по трупам или по костям, а стаи птиц и ворон, которые прилетали полакомиться телами, были столь многочисленны, что за ними не было видно солнца. Подобные сцены имели место в Перу, где целые области обезлюдили из-за принудительного труда на рудниках, и на Эспаньоле, где туземное население вымерло полностью. Когда речь заходит о конкистадорах, мы говорим не просто о жадности, а о жадности, доведённой до неправдоподобных масштабов. В конце концов, это главное, чем они запомнились. Им всегда было мало. Даже после завоевания Теночтитлана или Куско и приобретения невиданных прежде богатств, конкистадоры почти всегда снова собирались вместе и отправлялись на поиски новых сокровищ. Моралисты разных эпох сурово осуждали бесконечную человеческую жадность, равно как и наше якобы безграничное стремление к власти. Однако на самом деле история показывает, что хотя людей можно справедливо осуждать за склонность обвинять других в том, что они поступают как конкистадоры, мало кто в действительности так себя ведёт. Даже для самых честолюбивых среди нас главная мечта похожа на то, к чему стремился Синдбат. испытать приключение, приобрести средства для того, чтобы остепениться и зажить приятной жизнью. Конечно, Макс Вебер утверждал, что суть капитализма заключается в желании никогда не останавливаться, в стремлении к постоянной экспансии, которая, по его мнению, впервые проявилась в кальвинизме. Однако конкистадоры были добрыми средневековыми католиками, пусть даже они были самыми беспощадными и беспринципными представителями испанского общества. Откуда тогда взялась неутомимая тяга захватывать всё больше и больше и больше? Здесь, на мой взгляд, стоит вернуться к самому началу завоевания Мексики Эрнаном Кортесом. Какими непосредственными мотивами он руководствовался? Кортес перебрался в колонию на Испаньоле в 1504 году, мечтая о славе и приключениях, но в течение последующего полутора десятка лет Его приключения в основном ограничивались тем, что он волочился за чужими жёнами. Однако в 1518 году ему удалось обманным путём получить назначение на должность командующего экспедицией, цель которой заключалась в установлении испанского присутствия на континенте. Как позднее писал Берналь Диас дель Кастильо, сопровождавший его в это время, наконец и собственную свою персону, он вырядил авантжнее прежнего. На шляпу нацепил плюмаж, а также золотую медаль. Красивый он был малый. Но денег у него было мало, зато много долгов. Энкомьенда его была неплоха, да и индейцы его работали в золотых приисках, но все уходило на наряды молодой хозяйки. Впрочем, Кортес имел приятную наружность, тонкое обхождение и легко располагал к себе людей. Не мудрено, что его друзья из купцов когда он получил должность генерал-капитана, снабдили его суммой в целых четыре тысячи песо золотом, да еще дали под залог энкомьенды на другие четыре тысячи песо множество разных товаров. Теперь Кортес мог себе заказать бархатный парадный камзол с золотыми голунами, а также велел изготовить два штандарта и знамена, искусно расшитые золотом, с королевскими гербами и крестом на каждой стороне и с надписью, гласившей «Институт Братья и товарищи, с истинной верой последуем за знаком святого креста, вместе с ней победим. Иными словами, он жил не посредством, испытывал трудности и потому, как азартный игрок, решил пойти ва-банк. Неудивительно, что когда губернатор в последний момент отменил экспедицию, Кортес проигнорировал его приказ. И отправился на континент с шестью сотнями человек, каждому из которых он пообещал равную долю в будущей добыче. А высадившись на берег, он сжёг свои корабли и поставил всё, что имел, на победу. Перейдём от начала книги Диаса сразу к последней главе. 3 года спустя Кортес одержал победу, показав себя одним из самых находчивых, беспощадных, блестящих и откровенно бесчестных военачальников в истории. После 8 месяцев изнурительных боёв за каждый дом и гибели сотни тысяч от стеков, Теночтитлан, один из крупнейших городов в мире, был полностью разрушен. Имперская казна была захвачена, и настало время разделить её между выжившими солдатами. Однако, согласно Диесу, раздел добычи возмутил людей. Офицеры разговорили захватить большую часть золота. А когда был объявлен окончательный размер доли причитающейся солдатам, выяснилось, что каждому из них доставалось всего от 50 до 80 песо. Более того, большая часть их добычи сразу же перешла в руки офицеров, выступавших в роли солдатских кредиторов. Всё потому, что Кортес настоял на том, чтобы во время осады с солдат взимали плату за замену любого предмета амуниции, и за медицинский уход. Многие из них обнаружили, что потеряли деньги в этом предприятии. Диас пишет: Отсутствие добычи угнетало нас вдвойне, так как все залезли в неоплатные долги ввиду неслыханной дороговизны. А покупки лошади или оружия нельзя было мечтать. За арбалет надо было платить 50 или 60 песо, за аркебузу 100, а за лошадь 800 или 900 песо. и за меч 50. Хирурги и аптекари заламывали несразные цены. Всюду теснили нас надувательство и обман. Кортес составил особую комиссию из двух заведомо почтенных персон, и она должна была проверить все претензии. Из назначенных одним был Санта-Клара, личность очень известная, а другим был некий Делььерна, также весьма известная персона. Объявлен был денежный мораторий на 2 года. Снижены проценты, выданы кое-какие суды. Вскоре появились испанские купцы, которые стали назначать немыслимые цены за товары первой необходимости, что вызвало ещё большее возмущение. Наш генерал устал от постоянных упрёков, которые ему бросали, говоря, что он всё украл, и от постоянных прошений о судах и авансах, и решил разом избавиться от самых мятежных солдат. Основав поселения в тех провинциях, что больше всего подходили для этой цели, эти люди захватили контроль над провинциями и создали местную администрацию, установили налоги и трудовые повинности. Это позволяет немного лучше понять описание индейцев, лица которых были покрыты именами так же, как чеки, подписанные по много раз, или рудников, пространство вокруг которых на много миль было завалено гниющими трупами. Здесь мы имеем дело не с холодной расчётливой жадностью, а с намного более сложной смесью стыда и справедливого негодования, постоянной необходимости выплачивать долги, которые только увеличивались. Это почти наверняка были процентные суды и возмущение при мысли о том, что после всего, что им пришлось перенести, они должны были денег вообще за всё. А что же Картез? Он только что совершил, возможно, самую большую кражу в мировой истории. Разумеется, он смог расплатиться со своими изначальными долгами, однако он умудрялся всякий раз влезать в новые. Кредиторы уже начали изымать его владения, когда он находился в экспедиции в Гондурасе в 1526 году. По возвращении он написал императору Карлу V, что его расходы были таковы, что всё, что я получил, оказалось недостаточным, чтобы избавить меня от бедности и нищеты. Сейчас, когда я пишу эти строки, мои долги превышают 500 унций золота, и у меня нет ни гроша, чтобы по ним расплатиться. Картес безусловно лукавил. У него был свой собственный дворец, но всего несколько лет спустя ему пришлось заложить драгоценности своей жены, чтобы профинансировать ряд экспедиций в Калифорнию, которые должны были поправить его состояние. Однако прибыли они не принесли, и кредиторы стали так сильно на него наседать, что ему пришлось вернуться в Испанию и лично просить помощи у императора. Если всё это подозрительно напоминает четвёртый крестовый поход с его увязшими в долгах рыцарями, которые дочисто разграбляли иностранные города и всё равно оставались во власти кредиторов, то это не спроста. Финансовый капитал, спонсировавший эти экспедиции, престикал более или менее из того же места. Пусть даже на этот раз это была Генуя, а не Венеция. Более того, отношение между отчаянным авантюристом-игроком, готовым пойти на любой риск с одной стороны, и осторожным финансистом, все операции которого совершаются с целью обеспечить устойчивый, математически постоянный рост дохода с другой, лежат в самом сердце того, что мы сегодня называем капитализмом. В результате наша нынешняя экономическая система всегда отличал особый двойственный характер. Учёных долго завораживали дебаты, которые велись в испанских университетах вроде Саламанки, о человеческой природе индейцев, есть ли у них душа, имеют ли они юридические права, является ли законным принудительное обращение их в рабство, равно как и споры о подлинном отношении конкистадоров к индейцам. испытывали испанцы к своим противникам презрение, отвращение или даже завистливое восхищение. Суть однако заключается в том, что в ключевые моменты принятия решений всё это не имело значения. Те, кто принимал решения, не считали, что они полностью контролируют ситуацию, а тех, кто её контролировал, детали особо не заботили. Один яркий пример. После первых лет эксплуатации золотых и серебряных рудников которые описал Матулинья, и в течении которых миллионы индейцев просто схватывали и замучивали до смерти непосильным трудом, колонисты перешли к политике долговой кабалы. Обычный трюк заключавшийся в том, что индейцев облагали высокими налогами, одалживали деньги под проценты тем, кто не мог их выплатить, а затем требовали, чтобы те работали в счёт оплаты долга. Королевские чиновники Периодически пытались запретить такие приёмы, заявляя, что индейцы теперь христиане, и что это нарушает их права как верных подданных испанской короны. Но, как почти все королевские меры по защите индейцев, результаты это не приносило. Финансовые потребности всегда оказывались на первом месте. Карл V сам сильно задолжал флорентийским, генуэзским и неаполитанским банковским фирмам, а золото и серебро из Америки обеспечивала пятую часть всех его доходов. В конце концов, несмотря на изначальный шум и обычно довольно искреннее нравственное возмущение со стороны королевских эмиссаров, такие указы либо игнорировались, либо в лучшем случае соблюдались в течение пары лет, после чего о них забывали. Всё это помогает понять, почему церковь занимала такую бескомпромиссную позицию по отношению к ростовщичеству. Но это был не просто философский вопрос. Речь шла о нравственном соперничестве. У денег всегда есть потенциал для того, чтобы самим стать нравственным императивом. Стоит позволить им расширить свою сферу, и они могут быстро превратиться в такую обязывающую мораль, что всё остальное в сравнении с ними покажется никчёмным. Для должника мир превращается в собрание возможных опасностей, возможных инструментов и возможного торга. Даже человеческие отношения начинают восприниматься как подсчёт выгод и издержек. Разумеется, именно такими конкистадоры видели миры, которые завоёвывали. Отличительной чертой современного капитализма является создание социальных соглашений, которые заставляют нас думать именно в таком ключе. В этом смысле очень показательна структура корпораций. Неслучайно первыми крупными акционерными корпорациями в мире были английская и голландская Ост-инские компании, которые, как и конкистадоры, оперировали с на сочетании исследования новых земель, завоевания и принуждения. Эта структура призвана уничтожить все нравственные императивы, кроме выгоды. Управленцы, принимающие решения, могут утверждать и часто утверждают, что если бы это были их деньги, они разумеется не стали бы увольнять работников, проработавших на компанию всю жизнь за неделю до пенсии или сваливать канцерогенный мусор рядом со школами. Однако нравственность обязывает их игнорировать подобные соображения, потому что они простые сотрудники, чья единственная задача заключается в том, чтобы обеспечить максимальные дивиденды для акционеров компании. Акционеров, разумеется, никто не спрашивает. Фигура Кортеса показательна по другой причине. Мы говорим о человеке, который в 1521 году завоевал империю и уселся на огромной куче золота. Расставаться он с ним не собирался даже в пользу своих наследников. 5 лет спустя он называл себя должником без гроша денег. Как это стало возможным? Проще всего было бы ответить так: Кортес не был королём. Он был подданным короля Испании, и жил в юридической системе королевства, устроенной таким образом, что тот, кто плохо распоряжался своими деньгами, их терял. Однако, как мы видели, в других случаях королевские законы могли игнорироваться. Более того, даже короли не были совершенно свободны в своих действиях. Карл V был в долгах как в шёлках, а когда его сын Филипп II, чьи армии сражались на трёх разных фронтах одновременно, попытался провернуть старый средневековый трюк с дефолтом, то все его кредиторы, от гинуэского банка Святого Георгия до немецких банкирских семей Фугеров и Вельзеров, сомкнули ряды и заявили, что он не получит новых займов до тех пор, пока не выполнит свои обязательства по старым. Таким образом, капитал это не просто деньги. Это даже не просто богатство, которое можно обратить в деньги, и не банальное использование политической силы для того, чтобы пустить свои деньги в оборот. и заработать ещё больше денег. Кортес попытался сделать вот что. В классическом для своего времени стиле он попытался использовать свои завоевания для получения добычи и рабов, которые стали бы работать на рудниках. Благодаря чему он смог бы расплатиться наличными с солдатами и поставщиками и отправиться на дальнейшие завоевания. Это был проверенный временем метод. Но в случае всех остальных конкистадоров Он обернулся с колоссальным провалом. В этом и заключалось отличие. В свое время деньги были средством для создания империй. Правителям могло быть выгодно стимулировать развитие рынков, на которых каждый относился к деньгам как к самоцели. Нередко правители рассматривали весь аппарат управления как предприятие, нацеленное на получение прибыли. Однако деньги всегда оставались политическим инструментом. Именно поэтому, когда империи развалились и армии были демобилизованы, весь аппарат просто исчез. При новом капиталистическом порядке логика денег стала автономной. Вокруг неё постепенно выстроилась политическая и военная власть. Такая финансовая логика никогда не могла бы существовать без опоры на государство и армию, как мы видели в случае средневекового ислама. В условиях действительно свободного рынка, когда государство никак не регулирует рынок и даже не принуждает к выполнению торговых контрактов, конкурентные рынки в чистом виде не получают развития, а процентные ссуды просто невозможно собрать. На самом деле, лишь исламский запрет ростовщичества дал мусульманским купцам возможность создать экономическую систему, которая так далеко отстояла от государства. Именно об этом писал Мартин Лютер в 1524 году, как раз когда у Карттеса возникли первые проблемы с кредиторами. Здорово, конечно, говорил Лютер, представлять, что все мы можем жить как истинные христиане в соответствии с евангельскими заповедями, но на самом деле мало кто действительно способен так поступать. Христиан в этом мире мало, поэтому миру нужно строгое, суровое светское правительство, которая будет заставлять и принуждать нечестивцев не красть и возвращать то, что они заняли. Пусть даже христианин не должен этого просить и даже надеяться получить то, что одолжил. Это необходимо для того, чтобы мир не превратился в пустыню, чтобы не нарушался мир, а торговля и общество не были полностью уничтожены. Всё это произошло бы Если бы мы управляли миром в соответствии с Евангелием и не принуждали нечестивцев законами и применением силы, делать то, что справедливо. Не стоит думать, что миром можно управлять без кровопролития. Меч правителя должен быть красным от крови, потому что мир будет и должен быть злом, а меч это хлыст и месть Господа. Не красть и возвращать то, что они заняли. Впечатляющее сопоставление, если учесть, что согласно теории схоластов, одалживание денег под процент само по себе считалось воровством. А здесь Лютер имел в виду именно процентные суды. История того, как он пришёл к этому умозаключению, показательна. Лютер начал свою реформаторскую деятельность в 1520 году с пламенных речей против ростовщичества. Одно из главных его возражений против продажи церковных индульгенций состояла в том, что они представляли собой вид духовного растовщичества. Такие идеи принесли ему огромную народную поддержку в городах и деревнях. Однако скоро он понял, что выпустил из бутылки джинна, который грозил перевернуть весь мир вверх дном. Появились более радикальные реформаторы, утверждавшие, что у бедных нет нравственного обязательства выплачивать проценты по растовщическим судам. И предлагавшие восстановить ветхозаветные обычаи, вроде субботнего года. За ними последовали откровенно революционные проповедники, которые снова стали оспаривать легитимность аристократических привилегий и частной собственности. В 1525 году, через год после проповеди Лютера, в Германии полыхало массовое восстание крестьян, шахтёров и городской бедноты. В большинстве случаев повстанцы называли себя простыми христианами, стремившимися восстановить истинный коммунизм евангелий. Более сотни тысяч из них было перебито. Уже в 1524 году Лютер осознал, что ситуация выходит из-под контроля и что ему придётся выбирать одну из сторон. В этом тексте он свой выбор сделал. Ведь хазаветные законы вроде субботнего года, утверждал он, уже не действительны. Теперь, хотя ростовщичество греховно, законно брать 4-5% с суд при определенных обстоятельствах. И несмотря на то, что взимание процента греховно, ни при каких обстоятельствах не может быть правомерным утверждение, что по этой самой причине заемщики вольны нарушать закон. Цвингли, протестантский реформатор из Швейцарии, был еще более откровенен. «Господь, — утверждал он, — дал нам божественный закон». любить ближнего своего как самого себя. Если бы мы действительно придерживались этого закона, люди свободно бы делились всем друг с другом, а частная собственность не существовала бы. Однако за исключением Христа, ни один человек не мог жить в соответствии с этим чисто коммунистическим идеалом. Поэтому Господь дал нам также второй, низший человеческий закон, к исполнению которого должны обязывать гражданские власти Хотя этот нисший закон не заставляет нас действовать так, как нам следовало бы, магистрат никого не может принудить отдать в займы всё, что ему принадлежит, без вознаграждения или прибыли. Он, по крайней мере, может нас заставить следовать завету апостола Павла, который сказал: "Отдавайте всякому должное". Вскоре после этого Кальвин полностью отменил запрет на ростовщичество к 1650 году, Почти все протестантские течения были согласны с его мнением о том, что разумный процент, обычно 5%, не был греховным при условии, что заимодавцы ведут себя честно, не превращают кредитование в своё единственное занятие и не эксплуатируют бедняков. Католицизм шёл к этому медленнее, но в конечном счёте и он молчаливо с этим согласился. Если взглянуть на оправдания, которые для этого изыскивались, то в глаза бросаются две вещи: Во-первых, протестантские мыслители продолжали обращаться к старому средневековому доводу об интерессе, заключавшемуся в том, что процент на самом деле является вознаграждением за деньги, которые заимодавец заработал бы, если бы вложил их в более выгодное предприятие. Изначально эта логика применялась только к торговым ссудам, но теперь её распространили на все займы. Рост денег Дидро же считался не противоестественным, а совершенно закономерным. Все деньги рассматривались как капитал. Во-вторых, от допущения о том, что ростовщичеством можно заниматься с врагами, а значит вся торговля сходна с войной, они полностью так и не отказались. Кальвин, например, отрицал, что второе законие имело в виду только амалекитян. По его мнению, это означало, что ростовщичество было допустимо при ведении дел с сирийцами или египтянами и вообще со всеми народами, с которыми евреи торговали. Результатом этого стало негласное предположение, что с любым человеком, даже с соседом, можно обращаться как с чужаком. Достаточно посмотреть на то, как европейские купцы-искатели приключений той поры обращались с чужеземцами в Азии, Африке и обеих Америках. чтобы понять, что это означало на практике. Впрочем, так далеко за примерами можно и не ходить. Обратимся к истории другого хорошо известного должника той эпохи, Казимира Маргграфа Бранденбург-Ансбаха, 1481-1527, из знаменитой династии Гогенцоллернов. Казимир был сыном Фридриха-старшего, марк-графа Бранденбурга, который прославился как один из безумных князей немецкого возрождения. Его безумие источники оценивают по-разному. Один хронист тех времен писал, что у него в голове что-то помутилось от постоянного участия в скачках и турнирах. Большинство соглашалось с тем, что он был подвержен приступам необъяснимой ярости и Иммель об ихновение устраивать экстравагантные празднества, которые, как говорили, часто завершались дикими вакханалиями. Однако все сходились во мнении, что с деньгами он обращался из рук вон плохо. А в начале 1515 года Фридрих, столкнувшись с серьёзными финансовыми трудностями, говорят, он задолжал 200.000 гульденов, предупредил своих кредиторов по большей части дворян, что скоро ему придётся временно приостановить выплату процентов по своим долгам. Это вызвало кризис доверия, и спустя всего несколько недель его сын Казимир устроил дворцовый переворот. Ранним утром 26 февраля 1515 года, пока его отец праздновал Масленицу, он отправился к замку Пласенбург, захватил его и заставил отца подписать бумаги об отречении по причине умственного недуга. Фридрих провёл остаток своих дней в заточении в Пласенбурге. где ему было запрещено принимать посетителей и вести переписку. Когда его охранники попросили у нового марк-графа пару гульденов, чтобы его отец мог коротать время за игрой, Казимир устроил целую сцену, заявив, это, конечно, звучало смешно, что его отец оставил дела в таком ужасающем состоянии, что он не может пойти на такой шаг. Казимир покорно передал права управления и другие важные должности кредиторам своего отца. Он попытался навести порядок в делах, однако это оказалось на удивление сложной задачей. Горячая поддержка, которую он оказал реформам Лютера в 1521 году, была скорее обусловлена перспективой прибрать к рукам церковные земли и монастырскую собственность, чем религиозным пылом. Однако поначалу вопрос об отчуждении церковного имущества оставался спорным, да и сам Казимир усугубил своё положение собственными игорными долгами. которые, по оценкам, составили около 50 тысяч гульденов. Передача гражданского управления в руки кредиторов привела к предсказуемым последствиям, а именно к увеличению поборов с его подданных, многие из которых сами безнадежно увязли в долгах. Неудивительно, что владения Казимера в долине реки Таубер во Франконии стали одним из эпицентров восстания 1525 года. Вооруженные крестьяне стали сколачивать банды, провозглашая, что они не будут подчиняться ни одному закону, который не согласуется со священным словом Господа. Поначалу дворяне, изолированные в своих замках, оказывали слабое сопротивление. Вожаки повстанцев, многие из которых были местными лавочниками, мясниками и другими видными людьми из окрестных городов, начали с того, что организовали масштабные кампании по разрушению укреплений замков. Овладевшим ими рыцарям предоставили гарантии безопасности при условии, что те соглашались сотрудничать, отказывались от феодальных привилегий и приносили клятву соблюдать 12 статей восставших. Многие подчинились. Но в первую очередь ненависть повстанцев была направлена против соборов и монастырей, десятки из них были разграблены и разрушены. Казимир решил перестраховаться. Пока он набирал войска из 2000 опытных солдат, Он выжидал удобного момента и не препятствовал повстанцам, грабившим близлежащие монастыри. На самом деле, он так доброжелательно вёл переговоры с различными повстанческими отрядами, что многие поверили, будто он готовится присоединиться к ним как христианский брат. Однако в мае, после того, как рыцари швабского союза разгромили повстанцев из христианского объединения на юге, Казимир вступил в дело. Его силы рассеяли плохо обученные отряды восставших И двинулись на его территории как завоевательная армия, сжигая и грабя деревни и города, убивая женщин и детей. В каждом городе он образовывал карательные трибуналы и конфисковывал всю захваченную собственность, в то время как его солдаты грабили сокровища в местных соборах. Это представлялось как экстренные займы для оплаты войск. Примечательно, что из всех немецких князей Казимир дольше всех не решался вмешиваться. а когда вступил в дело, оказался самым мстительным феодалом. Его силы прославились не только казнями повстанцев, но и систематическим отрубанием пальцев, обвиненным в пособничестве в восстанию, а его палач вел зловещий учет отсеченных частей тела для того, чтобы позже предъявить Маркграфу счет, своего рода кровавая инверсия бухгалтерских книг, которые создали ему в жизни столько проблем. Однажды находясь в городе Китцнгенне, Казимир приказал выколоть глаза 58 бюргерам, которые по его словам отказались смотреть на него как на своего синьора. После этого он получил следующий счёт: 80 обезглавленных, 69 выколотых глаз и отрубленных пальцев, 114 1/2 флоринов. Из этого вычитаются деньги, полученные от роттенбургергов 10 флоринов. Деньги, полученные от Людвига фон Гуттена, 2 флорина. Остаток. Плюс две месячные платы по 8 флоринов за месяц, 16 флоринов и того 118 1/2 флоринов. Подпись Августин, палач, которого жители Китценгена называют мастер увечий. Впоследствии эти репрессии побудили Георга, позже получившего прозвище Благочестивый, написать письмо своему брату Казимиру в котором он спрашивал, собирается ли Казимир заняться торговлей, поскольку, как мягко напоминал ему Георг, нельзя оставаться феодальным властелителем, если все крестьяне погибли. На фоне таких событий вряд ли стоит удивляться тому, что люди вроде Томаса Гоббса стали считать, что базовой чертой общества является война всех против всех, от которой нас может спасти только абсолютная власть монарха. В то же время поведение Казимера, в котором беспринципные хладнокровные расчёты сочетались со вспышками почти необъяснимой мстительной жестокости, отражает, как и поведение разгневанных пехотинцев Кортеса, которым дали волю в атстекских провинциях, ключевые особенности психологии долга, или, если точнее, особенности психологии должника, который считает, что он ничем не заслуживает положения, в котором оказался.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 Крестьянские представления о коммунистическом братстве были взяты не с потолка, а основывались на реальном поведении повседневной жизни, на пользование общинными полями и лесами, на повседневном сотрудничестве и солидарности соседей. Именно из такого обыденного опыта повседневного коммунизма всегда и создаются великие мифы. Разумеется, в сельских общинах тоже были ссоры и перебранки, такое случается всегда, но в том, что в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 заключается в том, как эти древние кредитные системы были в конечном счёте разрушены. Недавние исторические исследования, особенно те, что провёл Крейк Малдрю, изучивший тысячи описей и судебных дел в Англии XVI и XVII веков, заставили нас пересмотреть почти все наши старые допущения о том, какой была повседневная экономическая жизнь в ту эпоху. Разумеется, очень небольшая доля американского золота и серебра, попавшего в Европу, оказывалась в карманах обычных крестьян или торговцев текстилем и голантереей. Львиная доля оседала в сундуках аристократов, либо крупных лондонских купцов, или же в королевской казне. Мелкие деньги почти отсутствовали. Как я уже отмечал,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 То же самое происходило на еженедельных рынках или когда соседи продавали молоко, сыр и свечной воск. В обычные деревни единственными людьми, расплачивавшимися наличными, были путешественники, которых считали нищими бездельниками, настолько опустившимися, что никто не был готов предоставить им кредит. Однако, поскольку каждый был вовлечён в продажу чего-нибудь, то любой человек был одновременно кредитором и должником. Доход большинства семей состоял из обещаний данных другими семьями. Все знали и вели учёт того, что их соседи были должны друг другу, и каждые полгода или год устраивался всеобщий подсчёт, круговое списание долгов друг перед другом, и только оставшуюся после этого разницу уплачивали монетами или товарами. Это опровергает наши допущения, потому что мы привыкли обвинять капитализм в чём-то, что туманно называется рынком.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 как и его собственная репутация доброго или благочестивого человека. Более того, почти все мужчины и женщины младше 30 прислуживали в чём-нибудь доме, работая батраками, доярками или подмастерьями, а значит были людьми совершенно никчёмными. Наконец, те, кто утрачивал доверие в глазах общины, становились париями и пополняли ряды преступного или полупреступного мира безродных чернорабочих.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 которые из этого проистекали. Рынки не противоречили этой этике взаимопомощи, а напротив, были её продолжением по той же причине, на которую указывал Оттуси. Рынки действовали исключительно на основе доверия и кредита. В Англии не было великих теоретиков вроде Оттуси, но то же самое утверждение можно обнаружить в трудах большинства учёных-скаластов, например, в трактате о государстве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 истории о женщине, которая оплачивает долги мужа сексуальными услугами. Я ж долг супружеский плачу исправно, а задолжаю, так поставьте в счёт и заплачу старицей в свой черёд. Даже лондонские купцы иногда обращались к языку социального общения, утверждая, что вся торговля в конечном счёте основана на кредите. А кредит это всего лишь продолжение взаимопомощи.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 течение кредита. Дэвинант был необычным купцом, и вратец был по этому. Более типичными представителями его класса были люди вроде Томаса Гоббса, чья книга Левиафан, изданная в 1651 году, в значительной степени являлась атакой на саму мысль о том, что общество основывается на изначальных связях общинной солидарности. Можно сказать, что Гоббс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 состоит в том, чтобы отказаться от части своих свобод и принять абсолютную власть короля. Эта мысль мало чем отличалась от доводов, которые богословы вроде Мартина Лютера выдвигали столетиям раньше. Гоббс просто заменил ссылки на Библию научным языком. Я хочу обратить особое внимание на понятие личный интерес, лежащее в основе этого. Оно даёт ключ к пониманию новой философии.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 В 18-м столетии образованные люди уже считали её чем-то само собой разумеющимся. Но почему именно интерес? Зачем разрабатывать общую теорию мотивов движущих человеком на основе слова, которое изначально означало штраф за несвоевременную уплату ссуды? Отчасти очарование этого термина объяснялось тем, что он был заимствован из бухгалтерского дела. Это был математический термин,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 Глупость, возмущение и гордость. Оно также позволяет прийти к выводу, что несмотря на всё это, большинство действительно важных решений основаны на рациональном расчёте материальной выгоды, а значит, вполне предсказуемы. Подобно тому, как физический мир управляется законами движения, писал гельвеец в отрывке, посвящённом Шаньяну, мир нравственности управляется законами интереса.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 Замена любви на интерес казалась само собой разумеющейся, поскольку авторы вроде Гвиччиардини пытались уйти от мысли о первостепенности любви. Однако эта замена оставила нетронутым допущение о ненасытных желаниях, скрыв его обезличенным термином. Ведь что такое интерес, если не желание, чтобы деньги никогда не переставали расти? То же самое произошло, когда его стали применять по отношению к вложениям.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 Она сговорилась со слугой Беннета, но поскольку у неё в кошельке не оказалось достаточно денег, чтобы заплатить, она взяла её, намерев заплатить, как только сможет. И что впоследствии она договорилась с господином Беннетом о цене за неё. Беннет подтвердил, что так и было. После того, как они сошлись на цене в 22 шилинга, Маргарет принесла корзину с товарами в качестве залога и 4 шилинга 9 пенсов деньгами. Однако вскоре он, поразмыслив, отказался соблюдать договорённость, вернул ей корзину и товары и начал против неё дело. В результате Маргарет Шарплесс была повешена. Разумеется, мало какой лавочник хотел увидеть, как его клиент, пусть даже самый неприятный, болтается на виселице. Поэтому приличные люди всячески избегали судебных разбирательств. Одним из самых интересных открытий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 По-видимому, отчасти потому, что если по займу взимались проценты, то в случае неуплаты долга заимодавец был бы так же виновен перед законом, как и они. До вынесения решения доводилось менее 1% таких дел. У законоивания процента начало менять эту ситуацию. В 1580-х годах, когда процентные суды получили распространение среди деревенских жителей,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 особенно когда он почувствовал, что честь обязывает использовать её для помощи тем, кому повезло меньше. Он также торговал товарами с различными партнёрами и связался со многими людьми, которые находились в трудных обстоятельствах и дела с которыми не могли принести ни выгоды, ни кредита. Посещение им некоторых домов, обладавших дурной репутацией, вызывало тревогу у его жены, а она была женщиной очень ленивой,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 Наверное, это не вызовет особого удивления, если ознакомиться с источниками той поры, рассказывающими о долговых тюрьмах, особенно о тех из них, что были предназначены для людей не аристократического происхождения. Господин Ковард должно быть об этих тюрьмах прекрасно знал, поскольку условия содержания в самых известных из них, таких как Флит и Маршалси, шокировали публику всякий раз, когда о них заходила речь в парламенте и в народной прессе.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 а вернее, потому что они основаны на любви, всегда полны ненависти, соперничества и страстей, когда стало ясно, что хорошо продуманные интриги, манипуляции и, возможно, толика стратегического мздоимства могли помочь отправить всех тех, кого вы ненавидите, в тюрьму или даже на виселицу. Что на самом деле имел Ричард Беннет против Маргарет Шарплесс, мы никогда не узнаем по доплёке, но можно с уверенностью утверждать, что она была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 Как нам не допустить утечки драгоценных металлов из страны? Что делать с пагубным дефицитом монет? Для большинства вопросы вроде как нам поддержать доверие в местных кредитных системах просто не возникали. В Великобритании это приобретало ещё более утрированные формы, чем на континенте, где правительство по-прежнему могли усиливать и ослаблять деньги.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 А средневековые правительства грозили самыми страшными карами банкирам, не способным вернуть деньги в таких случаях. Это подтверждает пример Францеско Костелло, которому отрубили голову перед его собственным банком в Барселоне в 1360 году. Там, где банкиры контролировали средневековые правительства, более надежным и выгодным методом оказались манипуляции с финансами самого правительства. История современных финансовых институтов и настоящие истоки бумажных денег на самом деле восходят к выпуску городских облигаций. Эту практику в 12 веке ввело венецианское правительство, которое, столкнувшись с необходимостью быстро увеличить доходы для военных нужд, взыскало принудительный заём с горожан, плативших налоги. Каждому из них было обещано 5% годового дохода.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 Подобные приёмы быстро распространились в других итальянских государствах, равно как и в купеческих анклавах в Северной Европе. Соединённые провинции Нидерландов финансировали свою многолетнюю войну за независимость от Габсбургов 1568-1648 в значительной степени за счёт ряда принудительных займов, хотя они также выпустили множество добровольных облигаций. Принуждение налогоплательщиков к займу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 Именно здесь нужно искать подлинные истоки революции цен, которая пригвоздила к земле некогда независимых жителей городов и деревень и постепенно низвела их до положения наёмных рабочих, вынужденных работать на тех, кто имел доступ к этим высшим формам кредита. Даже в Севилье, первом порту старого света, куда прибывали галеоны с сокровищами из света нового, драгоценные металлы мало использовались в повседневных сделках.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 поскольку его банкноты ни в коей мере не являлись облигациями они, как и все остальные бумажные деньги, были основаны на военных долгах короля важно подчеркнуть это ещё раз поскольку деньги теперь были не долгом перед королём, а долгом короля, они полностью отличались от прежних денег во многих отношениях они стали зеркальным отражением более старых форм денег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 на самом деле представлявших собой простые векселя на деньги, одолженные ими королю. Это был первый независимый национальный центральный банк, который также стал расчётной палатой для долгов между меньшими банками. Векселя вскоре превратились в первую европейскую национальную бумажную валюту. Однако главные споры той эпохи, споры о быственной природе денег, касались не бумаги, а металла. 1690-е годы стали временем кризиса британской монетной системы. Стоимость серебра выросла настолько, что новые британские монеты, монетный двор незадолго до того придумал гурт, характерный для современных монет, который защищал их от отпиливания, стоили меньше, чем содержавшееся в них серебро, что приводило к предсказуемым последствиям. Чистые серебряные монеты исчезли. В обращениях остались только обкромсенные монеты, да и их становилось всё меньше. Нужно было что-то делать. Началась война памфлетов, достигшая своего пика в 1695 году, через год после основания банка. Отчерк Чарльза Давинанта, который я уже цитировал, был частью этой своеобразной памфлетной войны. Он предлагал Великобритании перейти на чистую кредитную систему, основанную на общественном доверии, но к нему не прислушались. Казначейство предложило изъять монеты, переплавить их и изготовить новые, на вес которых будет на 20-25% меньше, благодаря чему их стоимость упадёт ниже рыночной цены серебра. Многие из тех, кто поддерживал это предложение, придерживались явно хорталистских воззрений.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 Но всё-таки проводились, в результате чего постепенно сложился мир, в котором даже обычные повседневные сделки с мясниками и пекарями осуществлялись в вежливых безличных категориях при помощи мелких монет. Это позволило представить всю повседневную жизнь в расчётливых терминах личного интереса. Довольно легко понять, почему Лок занял такую позицию. Он был учёным-материалистом, Для него доверие к правительству, о котором шла речь в приведённой выше цитате, заключалось в вере граждан не в то, что правительство выполнит свои обещания, а в то, что оно просто не будет им врать, что, подобно порядочному учёному, оно будет предоставлять им точную информацию и считать, что человеческое поведение исходит из естественных законов, которые, подобно законам физики, не задолго до того описанным Ньютоном, были выше законов, принимаемых обычным правительством.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 может приводить к последствиям, граничащим с безумием. Голландская республика, ставшая пионером в области развития фондовых рынков, уже пережила её во время тюльпанной лихорадки в 1637 году, первого из спекулятивных пузырей, как их стали называть, в ходе которых фьючерсная цена, стараями инвесторов, сначала взлетала к потолку, а затем обрушивалась.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 Акт о престолонаследии 1701 года обеспечивал наследование короны, а губка была народным символом банкротства. Во сне, писал он, я увидел королеву государственного кредита, восседающую на своём троне в торговом зале. Над её головой висит великая хартия, а перед ней акт о престолонаследии. Её прикосновение всё обращает в золото. За её троном до самого потолка навалены мешки полные монет. Справа от неё распахивается дверь, в зал влетает претендент. В одной руке у него губка, в другой шпага, которой он потрясает перед дахтом о престола наследия. Прекрасная королева падает, теряя сознание.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 Несмотря на свою недостоверность, она бьёт в точку. Банкиры создают что-то из ничего. Они не просто мошенники и колдуны, они само зло, потому что берут на себя роль бога. Однако всё это вызывает большее возмущение, чем обычный фокус. Средневековые моралисты не выдвигали таких возражений не просто потому, что их устраивали метафизические сущности. Для них в рынке была намного более значимая проблема.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 Зачастую такая вышло, что убийства и грабежи приносят нам максимальную выгоду. Для создания полного хаоса достаточно лишь, чтобы горстка людей отложила в сторону свои нравственные принципы. Именно поэтому он считал, что рынки могут существовать только под сенью абсолютистского государства, которое будет заставлять нас выполнять обещания и уважать чужую собственность. Однако что происходит тогда, Когда мы говорим о рынке, на котором ведётся торговля государственными долгами и облигациями, когда нельзя говорить о монополии государства на насилие, потому что речь идёт о международном рынке, где главной валютой являются ценные бумаги, от которых зависит сама способность государства обладать военной силой. По завершении упорной борьбы со всеми остававшимися формами коммунизма бедных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 Проблема так и не была разрешена. Часть 4. Так всё-таки, что же такое капитализм? Мы привыкли считать, что современный капитализм, наряду с современными традициями демократического управления, появился позже, в эпоху революций, промышленной революции, американской и французской революций. То есть, благодаря целому ряду глубоких изменений, которые произошли в конце XVIII века и завершились лишь после окончания наполеоновских войн. Здесь мы сталкиваемся с необычным парадоксом. Почти все элементы финансового аппарата, которые мы привыкли ассоциировать с капитализмом: центральные банки, рынки облигаций, торговля ценными бумагами, брокерские конторы, спекулятивные пузыри, секьюритизация, аннуитеты, сложились не только до возникновения экономической науки, что, возможно, неудивительно, но и до появления фабрик и наёмного труда. Для привычных схем это настоящий вызов. Мы привыкли думать, что фабрики и мастерские это реальная экономика, а всё остальное лишь надстройка, возведённая над ней. Но если это так, то как надстройка могла появиться раньше? Разве могут мечты о системе создать её структуру? Всё это ставит вопрос о том, что вообще такое капитализм. Консенсуса здесь не наблюдается. Слово это изначально было изобретено социалистами, видевшими в капитализме систему, при помощи которой те, кто владеет капиталом, распоряжаются трудом тех, у кого его нет. Поборники капитализма, напротив, видят в нём свободу рынка, которая позволяет тем, у кого есть перспективные идеи, получить ресурсы для их осуществления. Тем не менее, почти все согласны с тем, что капитализм это система, которая требует постоянного бесконечного роста. Компании должны расти для того, чтобы оставаться на плаву. То же касается и народов. Подобно тому, как на заре капитализма было решено, что 5% годовых это законная торговая ставка, то есть то, насколько деньги, вложенные инвестором, должны расти в соответствии с принципом интересса. Также сегодня считается, что ВВП любой страны должен расти на 5% в год. То, что некогда было безличным механизмом, который подталкивал людей к тому, чтобы рассматривать всё вокруг как возможный источник дохода, стало считаться единственным объективным показателем жизнеспособности человеческого общества. Если взять за исходную точку 1700 год, то у истоков современного капитализма Мы обнаружим гигантский финансовый аппарат кредита и долга, который выжимает всё больше и больше труда из каждого, с кем вступает в контакт, и производит материальные товары в бесконечно увеличивающемся объёме. Он добивается этого не только за счёт нравственного принуждения, но прежде всего, используя нравственное принуждение для мобилизации голой физической силы. Своём разное, хотя и привычное для Европы переплетение между войной и торговлей появляется вновь и вновь, причём зачастую в совершенно новых формах. Начало первым фондовым рынком в Голландии и Великобритании положила прежде всего торговля акциями Ост- и Вест-индийских компаний, которые были и военными, и торговыми организациями. На протяжении столетия одна из таких частных, стремившихся к получению прибыли корпораций, управляла Индией. В основе национального долга Англии, Франции и других стран Лежали деньги, которые заимствовались не для рытья каналов и возведения мостов, а для приобретения пороха, использовавшегося затем при бомбардировке городов, и для строительства лагерей, в которых содержались военнопленные, и велась подготовка рекрутов. Почти все пузыри XVIII века строились на какой-нибудь фантастической схеме, которая предполагала пустить доходы от колониальных предприятий для оплаты европейских войн. Бумажные деньги были долговыми деньгами, а долговые деньги были военными деньгами и остаются таковыми и по сей день. Те, кто финансировал бесконечные европейские военные конфликты, также использовали правительственные тюрьмы и полицию, чтобы заставить остальное население трудиться всё более и более эффективно. Всем известно, что толчком к созданию мировой рыночной системы, начало которой положили испанская и португальская империи, стали поиски пряностей. Её основой быстро стали три сферы, которые можно обозначить как торговлю оружием, рабами и наркотиками. Последнее, разумеется, относится в большей степени к торговле лёгкими наркотиками, вроде кофе, чая, сахара и табака. Однако именно на этом историческом этапе появились и крепкие спиртные напитки. И как все мы знаем, европейцев не мучили угрызения совести за то, что они вели агрессивную торговлю опиумом в Китае. для того, чтобы положить конец необходимости экспортировать туда драгоценные металлы. Торговля тканями началась позже, после того, как Ост-Индская компания применила военную силу для подавления более эффективного экспорта хлопковых изделий из Индии. Достаточно лишь взглянуть на книгу, в которой содержится эссе о кредите и человеческом товариществе, которое Чарльз Давинанд написал в 1696 году. работы на тему политики и коммерции знаменитого писателя Чарльза Давинанта, касающейся торговли и доходов в Англии, плантационной торговли, островской торговли и африканской торговли. Подчинение любви и дружбы могло быть достаточно для регулирования отношений между англичанами, однако в колониях обходились в основном насилием. Как я говорил выше, Атлантическую работорговлю можно представить в виде гигантской цепи долга и обязательств, которая тянулась от Бристоля до Калабара, и затем к верховьям реки Крос, где торговцы Аро создали свои тайные общества. В Индийском океане сложились схожие цепи, связывавшие Утрехт с Кейптауном, Джакартой и царством Гелгел, где балийские цари устраивали петушиные бои, из-за которых их подданные теряли свободу. В обоих случаях конечный продукт был одинаковым. Им были люди, настолько оторванные от привычной среды и вследствие этого настолько лишённые всего человеческого, что их можно было полностью вывести за рамки долга. Посредники в различных торговых звеньях долговой цепи, связывавшей лондонских биржевых маклеров со священниками Ару в Нигерии, словцами жемчуга на островах Ару в Восточной Индонезии, с плантациями чая в Бенгалии или каучуком в Амазонии, производят впечатление трезвых, расчётливых людей, лишённых воображения. На другом конце цепи всё зависело от способности манипулировать воображением. и постоянно грозила перетечь в нечто, что тогдашние наблюдатели считали фантасмогорическим безумием. На одном конце периодически возникали пузыри, в основе которых лежали отчасти слухи и фантазии, а отчасти то, что в городах вроде Лондона и Парижа почти все, у кого имелась наличность, легко верили, что они так или иначе смогут погреть руки на том, что все остальные поддаются слухам и фантазиям. Чарльз Маккей оставил нам бессмертное описание одного из них, знаменитого пузыря компании Южных морей, основанной в 1710 году. Сама компания, которая разрослась настолько, что скупила большую часть национального долга, была лишь эпицентром происходивших событий гигантской корпорации, чей капитал постоянно раздувался, из-за чего она, выражаясь современным языком, стала слишком большой, чтобы обанкротиться. Компания вскоре стала образцом для сотен других подобных начинаний. Повсюду стало возникать бесчисленное количество акционерных компаний, которые вскоре получили название пузырей, очень точно отражавшее их суть. Некоторые из них просуществовали неделю или две, после чего о них больше ничего не было слышно, другим же не удавалось продержаться даже на протяжении этого небольшого срока. Каждый вечер создавались новые схемы, каждое утро возникали новые проекты. Сливки аристократии были столь же увлечены этим стремлением к легкой наживе, как и самые усердные спекулянты с Корнхилла. В качестве примера автор перечисляет 86 различных схем, от производства мыла или парусины до страхования лошадей и метода изготовления сосновых досок и запилок, Каждый выпускал акции. Их быстро собирали и начинали бойко ими торговать в тавернах, кофейнях, на улицах и в галантерейных лавках города. В каждом случае их цена быстро взлетала до небес. Каждый новый покупатель рассчитывал, что сможет сбросить их к какому-нибудь еще более доверчивому болвану до того, как их цена рухнет. Иногда люди торговали картами и купонами, которые давали им всего лишь право позже участвовать в торговле другими акциями. тысячи разбогатели, тысячи разорились. Самой абсурдной и нелепой аферой из всех, которая больше чем иные вызвала у людей полное помешательство, была организована неким неизвестным авантюристом и получила название Компания для продолжения получения большой выгоды, но как никому не известно. Гениальный человек который предпринял эту смелую и успешную попытку нажиться на общественной доверчивости, просто заявил в своей листовке, что необходимый капитал составлял полмиллиона или пять тысяч акций стоимостью по 100 фунтов каждая и по 2 фунта депозита на каждую акцию. Каждому подписчику, внесшему депозит, предоставлялось право на получение 100 фунтов в год за акцию. Он не снизошел до того, чтобы объяснить, как он намеревался получить такой огромный доход. но пообещал, что через месяц известит вкладчиков обо всех необходимых подробностях и предложит внести остальные 98 фунтов за акцию по подписке. На следующее утро, в 9:00 утра этот великий человек открыл контору в Корнхилле. Дверь осаждали целые толпы. К 3:00 часам дня, когда он закрыл контору, они подписались не менее чем на 1000 акций и заплатили депозит Он был в достаточной мере философом, чтобы этим удовлетвориться, и в тот же вечер отправился на континент. Больше о нём не слышали. Если верить Маккею, все жители Лондона испытали огромное разочарование. Не от того, что деньги можно было делать из ничего, а от того, что раз другие люди были настолько безумны, что в это верили, то это действительно давало возможность делать деньги из ничего. Если мы переместимся на другой край долговой цепи, то обнаружим самые разные фантазии, от вполне милых до апокалиптических. В антропологической литературе есть всё: от прекрасных морских жён ловцов жемчуга на Ару, которые соглашались отдать сокровища океана только если им преподносили подарки, купленные в кредит в местных китайских магазинах, до тайных рынков где бенгальские землевладельцы покупали привидения для того, чтобы терроризировать закобалённых ими непокорных должников. От долгов в плоти утив этого выдуманного общества, которое поедает самоё себя, до случаев, когда кошмары тиф оказывались очень близки к реальности. Широкую огласку получил один из самых возмутительных таких случаев скандал Путумайо. произошедшей в 1909-1911 годах. Лондонская читающая публика тогда с ужасом узнала о том, что служащие филиала одной британской компании, заготавливавшей каучук в перуанских тропических лесах, создали своё собственное сердце тьмы, уничтожив десятки тысяч индейцев хуитото, которых они упорно называли канибалами, путём изнасилований, пыток и нанесения увечий. Эта история напоминала худшие эпизоды конкисты, произошедшие четырьмя стами годами ранее. Первой реакцией в последовавших за этой историей спорах были обвинения в адрес всей системы, в рамках которой индейцы оказывались в долговой ловушке и попадали в полную зависимость от лавки компании. Корнем всех зол была так называемая патронатная или кабальная система, Разновидность того, что в Англии раньше называли системой оплаты товарами, в ней наёмный рабочий вынужденный покупать все необходимые ему товары в лавке нанимателя, безнадёжно увязает в долгах. При этом по закону он не может оставить свою работу до тех пор, пока не выплатит долг. Из-за этого подёнщик де-факто зачастую становится рабом. А поскольку на самые отдалённые области этого обширного континента власть правительства не распространяется, то он полностью зависит от милости своего хозяина. Каннибалы, которых поролят до смерти, распинали, связывали и использовали в качестве мишеней или разрубали на куски при помощи мачете, когда они не приносили необходимого количества каучука, попали в безвыходную долговую ловушку. Соблазненные товарами, которые предлагали им сотрудники компании, они в конечном счете променяли на них собственные жизни. Последующее парламентское расследование выявило, что на самом деле все было не так. Индейцев Хуитото обратили в долговую кабалу вовсе не путем обмана. Это служащие и надсмотрщики компании, посланные в эту область, увязли в долгах, так же, как и конкистадоры. должны они были нанявшие их перванской компании, которая сама получала кредиты от лондонских финансистов. Эти сотрудники прибыли с намерением вовлечь в кредитную сеть индейцев. Однако, обнаружив, что хуитото не интересны привезённые ими ткани, мачете и монеты, они в конечном счёте стали просто отлавливать индейцев и вынуждать их брать займы под дулом пистолета, а затем говорили, сколько каучука те им должны. Многих индейцев убили просто за попытку сбежать. Индейцев на самом деле обратили в рабство. Просто в 1907 году никто не мог этого открыто признать. Законное предприятие должно было иметь какую-то нравственную основу, а единственным видом нравственности, известным компании, был долг. Когда выяснилось, что Хуитото отвергли эту посылку, всё пошло наперекосяк. И компания, подобно Казимиру, оказалась вовлечённой в ужасающую спираль террора, которая в конечном счёте поставила под угрозу саму её экономическую основу. Возмутительный, хотя и замалчиваемой особенностью капитализма, является то, что изначально он ни в коей мере не основывался на свободном труде. Завоевание Америки началось с массового порабощения. которая постепенно приобрела формы долговой кабалы, африканской работорговли и найма за контрактовенных работников, то есть использование контрактного труда людей, которые заранее получали наличные деньги и были обязаны отрабатывать их на протяжении 5, 7 или 10 лет. Не стоит и говорить о том, что законтрактованные работники набирались в основном из людей, которые уже были должниками. В начале 17 века На плантациях нередко работало почти столько же белых должников, сколько африканских рабов. С юридической точки зрения их положение почти не различалось, поскольку поначалу плантационные хозяйства работали в рамках европейской правовой традиции, предполагавшей, что рабство не существует. А значит, даже африканцы в Южной и Северной Каролине расценивались как контрактные рабочие. Разумеется, это изменилось тогда, когда было введено понятие расы. Когда африканских рабов освободили, то на плантациях от Барбадоса до Маврикия их опять сменили контрактные рабочие, которые теперь рекрутировались в основном в Индии и Китае. Китайские контрактные рабочие построили североамериканскую систему железных дорог, а индийские кули вырыли южноафриканские шахты. русские и польские крестьяне, которые были свободными земельными собственниками в средние века, стали крепостными лишь на заре капитализма, когда их сеньоры начали продавать на вновь созданном мировом рынке зерно, отправлявшееся в новые промышленные города Запада. Колониальные режимы в Африке и Юго-Восточной Азии регулярно принуждали к труду покоренных ими подданных или же создавали налоговые системы, призванные втянуть население на местный рынок посредством долга. Британские хозяева Индии и Ост-инская компания и правительство Её Величества превратили долговую кабалу в основное средство производства товаров для продажи за рубеж. Это вызывает возмущение не только потому, что система периодически выходит из строя, как это было в Путумайо, Но ну и потому, что под ударом оказываются самые дорогие нам представления о том, чем на самом деле является капитализм, в частности, представления о том, что капитализм по своей природе как-то связан со свободой. Для капиталистов он означает свободу рынка, для большинства рабочих он означает свободу труда. Марксисты усомнились в том, насколько наёмный труд вообще может быть свободным. А сколько того, кому нечего продавать, кроме собственного тела, нельзя считать по-настоящему свободным человеком. Однако и они склоняются к утверждению о том, что свободный наёмный труд это основа капитализма. Для нас истоки капитализма по-прежнему находят отражение в образе английского рабочего, вкалывающего на фабриках эпохи промышленной революции. И этот образ можно прямо перенести в силиконовую долину. миллионы рабов, крепостных, кули и закабалённых батраков исчезли из виду, или если о них и заходит речь, то мы описываем их как временные помехи на дороге. Их, как и патагонки, считают стадией, через которую должно пройти развитие народов, переживающих промышленную революцию. Точно так же по-прежнему считается, что все эти миллионы закабалённых батраков и законтрактованных работников и патагонки, которые существуют и сегодня, часто в тех же местах наверняка доживут до тех времён, когда их дети станут обыкновенными наёмными рабочими с медицинской страховкой и пенсиями, а внуки в свою очередь будут докторами, юристами и предпринимателями. Если обратиться к подлинной истории наёмного труда, даже в таких странах, как Англия, эта картина начинает рассыпаться. В Средние века почти по всей Северной Европе Наёмный труд был, как правило, временным феноменом. Приблизительно с 12-14 до 28-30 лет все работали прислугой в чьём-нибудь доме, обычно на основе годовых контрактов, и получали в обмен питание, кров, профессиональную подготовку и какую-то оплату. Это продолжалось до тех пор, пока они не накапливали достаточно ресурсов для того, чтобы жениться и обзавестись собственным хозяйством. Первым следствием пролетаризации Стало то, что миллионы молодых мужчин и женщин по всей Европе на всю жизнь застряли в своего рода подростковом состоянии. Подмастерья и подёнщики никогда не могли стать хозяевами, а значит, никогда не могли вырасти. Позже многие, отчаявшись ждать, стали жениться рано, что вызвало огромное возмущение у моралистов, утверждавших, что новый пролетариат создаёт семьи, которые не сможет содержать. Между наемным трудом и рабством есть и всегда было одно забавное сходство. Оно обусловлено не только тем, что именно рабы на карибских сахарных плантациях производили энергоемкие товары, которые затем обрабатывали первые наемные рабочие, не только тем, что большую часть приемов научного управления, использовавшихся на фабриках эпохи промышленной революции, можно обнаружить на сахарных плантациях, но еще и тем, что... что отношение между хозяином и рабом равно как и отношение между наёмным работником и нанимателем, в принципе, безличны. Неважно, продали ли вас или вы сами сдали себя в аренду. Как только деньги перешли из рук в руки, ваша личность теряет всякое значение. Главное, чтобы вы были способны понимать приказы и делать то, что вам говорят. Возможно, это одна из причин Почему, в принципе, всегда считалось, что покупка рабов и наём рабочих должны осуществляться не в кредит, а за наличные. Проблема, как я отмечал, заключалась в том, что на протяжении большей части истории британского капитализма наличности просто не было. Даже когда королевский монетный двор начал производить серебряные и медные монеты мелкого достоинства, их предложение было нерегулярным и недостаточным. С этого вообще всё и началась система оплаты товарами. Во время промышленной революции владельцы фабрик часто платили рабочим билетами или ваучерами, которые можно было обменять только в местных лавках. Собственники заключали с хозяевами лавок своего рода неформальные соглашения, или в более удалённых уголках страны сами владели ими. Традиционные кредитные отношения с хозяином местной лавки приобрели совершенно новые измерения, когда он стал работать на босса. Другим приёмом стала оплата труда рабочих, по крайней мере, частично натурай. Обратите внимание на богатство лексики, используемой для обозначения вещей, которые можно было забрать со своего рабочего места, особенно из мусора и отходов: обрезки, чипсы, сволочь, сор, мелочи, крохи, сборная солянка, отбросы, обрывки, подонки. Бросовые вещи: щепотка. Обрезками, кабыч, например, называлась ткань, оставшаяся после кройки, чипсами, обрезки досок, которые докеры имели право забирать со своего рабочего места, любой кусок доски длиной меньше 2 футов, с волочкой, с rams, остатки переплетённых ниток с ткацкого станка и так далее. И, разумеется, мы уже слышали об оплате сушёной треской и гвоздями. Главным приёмом в арсенале нанимателей был следующий: ждать, пока появятся деньги, и всё это время ничего не платить. Тогда наёмным рабочим приходилось довольствоваться тем, что они могли найти на полу в цеху, или тем, что их семьи могли раздобыть на стороне, получали в виде благотворительности или сберегали вместе с друзьями и родственниками. Если же ничто из этого не срабатывало, они могли взять кредит у Ростовщиков и владельцев ломбарда. которых очень скоро стали считать вечным бичом трудящихся. К XIX веку сложилось такое положение, что всякий раз, когда в Лондоне пожар уничтожал ломбард, по рабочим кварталам прокатывалась волна домашнего насилия, неизбежного в условиях, когда столько жён были вынуждены признаваться в том, что они тайком заложили выходной костюм мужа. Сегодня мы привыкли считать фабрики, на которых зарплата не выплачивается по полтора года, признаком экономического краха страны, подобного тому, что произошёл во время развала Советского Союза. Однако в виду приверженности политике твёрдых денег британского правительства, которое всегда заботилось прежде всего о том, чтобы его бумажные деньги не утекли из-за очередного спекулятивного пузыря на ранних этапах развития промышленного капитализма, Такая ситуация вовсе не была необычной. Даже правительству далеко не всегда удавалось найти наличность для оплаты труда своих служащих. В 18 веке адмиралтейство регулярно задерживало зарплаты на год и более тем, кто работал в Дептфордских доках. Это была одна из причин, по которой оно мирилось с присвоением рабочими обрезков досок, не говоря уже о пеньке, холсте, стальных болтах и канатах. На самом деле, как показал Лайнбо, ситуация нормализовалась только около 1800 года, когда правительство, стабилизировав финансы, стало выплачивать зарплаты наличными по расписанию и попыталось упразднить практику, получившую название воровства на рабочем месте. Эти меры вызвали ожесточённое сопротивление рабочих доков, в результате чего были введены наказания в виде бичевания и заточения в тюрьму. Инженер Саミュэль Бентэм, которому было поручено реформировать верфи, превратил их в регулярное полицейское государство для того, чтобы установить режим чистого наёмного труда. С этой целью он придумал построить гигантскую башню посреди верфей для обеспечения постоянного надзора. Эту идею позднее заимствовал его брат Иеремия для своего знаменитого проекта Паноптикума. Люди вроде Смита и Бентэма были идеалистами, и даже утопистами. Однако, чтобы понять историю капитализма, мы для начала должны осознать, что имеющееся в наших головах представление о рабочих, послушно приходящих на работу в 8:00 утра, работающих от звонка до звонка и получающих за это вознаграждение каждую пятницу на основе временного контракта, который каждая сторона вольна прервать в любой момент, было утопией изначально. Даже в Англии и Северной Америке Она воплощалась в жизнь лишь постепенно и никогда и нигде не была главным способом организации производства для рынка. Именно поэтому произведение Смита имеет такое значение. Он создал воображаемый мир, почти полностью свободный от долга и кредита, а значит, свободный и от вины и греха, мир, в котором мужчины и женщины могли рассчитывать на выгоду, прекрасно осознавая, что Господь заранее всё устроил так, чтобы это служило большему благу. Учёные называют такие воображаемые образы моделями, и в принципе ничего плохого в них нет. Более того, можно честно сказать, что мы не способны мыслить, не опираясь на них. Проблема таких моделей, она, по крайней мере, возникает всякий раз, когда мы моделируем нечто под названием рынок, состоит в том, что создав их Мы начинаем считать их объективной реальностью и даже падаем перед ними ниц и молимся им словно богам. Мы должны подчиняться велениям рынка. Карл Маркс, который неплохо разбирался в стремлении людей падать ниц и молиться собственным творениям, написал Капитал в попытке показать, что если мы, пусть даже отталкиваясь от утопического образа, созданного экономистами, позволяем одним людям контролировать производственный капитал, а другим разрешаем продавать только собственные мозги и тела, то результат будет мало чем отличаться от рабства, и вся система рано или поздно себя разрушит. Однако все, похоже, забывают о том, что его анализ строился на допущении, как если бы Маркс прекрасно понимал, что в современном ему Лондоне чистильщиков обуви, проституток, лакеев, солдат, уличных торговцев и музыкантов трубачистов, цветочниц, каторжников, нянь и водителей кэбов было намного больше, чем фабричных рабочих. Он никогда не утверждал, что мир выглядит именно так. Тем не менее, если история мира в последние несколько столетий чему и учит, так это тому, что утопические образы могут обладать большой силой. Это справедливо и для Адама Смита, и для тех, кто выступал против него. Период приблизительно с 1825 по 1975 год характеризовался короткой, но решительной попыткой воплотить этот образ в жизнь. Её предприняло большое количество очень могущественных людей и поддержало множество тех, кто был не столь могущественен. Монеты и бумажные деньги стали производиться в достаточных количествах для того, чтобы даже обычные люди могли не обращаться в своей повседневной жизни к билетам, знакам или кредиту. Зарплаты начали выплачиваться вовремя, появились новые виды магазинов, пассажей и галерей, в которых все платили наличными или в дальнейшем при помощи безличных форм кредита, вроде покупки в рассрочку. Как следствие, старое пуританское представление о том, что долг это грех и бесчестие, начало разделяться многими из тех, кто стал считать себя респектабельным рабочим классом, кто воспринимал свободу от когтей владельцев ломбардов и ростовщиков как повод для гордости, как такой же признак отличия от пьяниц, жуликов и копателей канав, как и наличие собственных зубов. Как человек, выросший в такой рабочей семье, мой брат умерший в возрасте 53 лет, До конца своих дней отказывался приобретать кредитную карту, и я могу подтвердить, что для тех, кто проводит большую часть дня, выполняя чужие приказы, возможность вытащить полный банкнот бумажник, принадлежащий им и только им, является убедительной формой выражения свободы. Неудивительно, что так много допущений экономистов, большая часть из тех, которые я рассматривал в этой книге, было перенято вожаками исторических движений рабочих. настолько, что они стали предопределять наше представление о том, что может быть альтернативой капитализму. Проблема, как я показал в седьмой главе, заключается не только в том, что капитализм основан на неверном и даже извращённом понимании человеческой свободы. Настоящая проблема состоит в том, что он, как и все утопические мечты, не осуществим. Создать всемирный рынок так же невозможно, как и систему, в которой любой человек, не являющийся капиталистом, может стать уважаемым, регулярно оплачиваемым наемным работником, имеющим возможность регулярно посещать стоматолога. Такой мир никогда не существовал и не мог существовать. Более того, в тот момент, когда только возникает перспектива того, что он может наступить, вся система начинает рушиться.